А Павел Иванович, когда Митя рассказал ему про все, подумал и оценил это так. «Ну и правильно, нечего печатать всякую муру, пусть хоть раз напечатают». «Павел Иванович, а двух рублей у тебя случайно не завалялось? Надо мне». «Как же, конечно, завалялась! Обмывать, что ли?» Недоуменно посмотрел он на Митю, вынимая из потайного места бумажку. «Да что ты!» Деньги ему были нужны на шоколадку, а дороже двухрублевых в их магазинчике не было. Шоколадку он подарил Сашеньке, не зная, как отблагодарить за добрую весть, за письмо, за отзывчивость. Он ничего не добавил на словах, тем более они не Евгеньевне, о том, что она ждет Митю с нетерпением, желает ему укрепиться духом и вообще без него полярная ночь «Чернее черного в десятеро». И сама Сашенька, конечно, ни о чем таком не спросила. Зато спросил Пал Ваныч, который был немного в курсе сердечных Митиных дел. «Твоя-то, пишет, или уже и не ждет, рукой махнула, а то куда подальше». Да вроде нет, похоже, что ждет, рада за меня. Она всегда в меня верила больше меня самого. Это правильно, бабы они всегда верой берут. Вот если поверит в тебя, хоть ножом ее режь не отступится. А уж если нет веры, Ни за какое золото не купишь, Прикинуться может, А веры не будет. Изменяют нам они, Когда не верят, Или уж очень под настроение. Но чаще, когда веру теряют в нас, Я тебе точно говорю, А твоя тебе верит? И шобы! Не верила бы, не крестила бы во след. В Бога не верует, безбожница хуже меня. Она в науку верует и в наш порядок в семейном будущем. А во след перекрестила, я подглядел. Писать она мне, конечно, не пишет. Нет привычки у нас такой». Но ждет, как соколика ясного. Палваныч потер ладонями о колени, чему-то усмехнулся своему, а потом объяснил: « Это я представил, как мужики удивятся, как же мол Палваныч и вдруг дни громульки. А я выжду, Пусть нальют, протянут, а я понюхаю и назад ворочу. Нельзя, скажу мне, душа не приемлет. Пал Ваныч улыбнулся ясными глазами и чем-то неуловимым был сейчас похож на врубелевского пана». Наверное, душевной чистотой и ясностью перед миром, как может быть чиста и ясна перед людьми сама природа. Врубель ведь еще тогда звал нас относиться к природе так, как мы сейчас похватились это делать». Операцию назначили на начало декабря, потом перенесли на середину. И вот 14 декабря повезли их с Полванычем на автобусе в город, на служебном автобусе в сопровождении медсестры в хирургическое отделение местной больницы. Их провели по сложным переходам и оставили ждать в коридоре. Здесь все было не так, как в их больнице. Ходило много больных на костылях. Какая-то женщина лежала на каталке прямо в коридоре. Возможно, ждала очереди в операционную. А может, не хватило места в палате, и она терпела свою боль на виду у всех. Тут именно царила боль. Тут было бы дико услышать ржание здоровых, отболевших горячкой и теперь наливающихся силой недавних пропойц. И мити стало стыдно. Какой к чертям собачьим он больной по сравнению с этой вот женщиной! Ему бы совковую лопату в руки Да четыре топки с разинутыми алыми пастями не насытно жрущими. А у нее, быть может, язва, А то и чего похуже. И лежит, мучается, терпит. Митя кивнул на стонущую женщину. Пал Ваныч понял — А мы с тобой еще раздумывали, то русы на колесах разводили, прошептал он. Митя даже подумал, что вся эта процедура с картинами чужих страданий тоже входит в курс лечения и воспитания. Но оказалось все куда проще. Ждали еще двух пациентов. Они объявились как-то вдруг. Сестра, сопровождавшая Митю и Пал Ваныча, высказала догадку, что эти двое пришли прямиком, минуя больницу и диспансерное лечение. Оба невозмутимые, деловые. Оба прошли первыми по какому-то неизвестному праву. В конце концов говорил себе Митя. Кому бы ни вшили ампулу, вшили ее все равно нуждающимся. Это же не модная косметическая операция и не награда, не знак доблести. Об этом Митя думал, уже лежа на операционном столе. Ему задрали майку, укололи, и стали что-то делать на спине под самой левой лопаткой. Митя лежал на животе, упираясь подбородком в жесткую клеенчатую подушечку и глядел на кривоватые в черных длинных волосах ноги сестрички, ассистирующей хирургу. На левой ноге у нее капрон перекосился, Неаккуратная девушка. Митя это не одобрял. Ему вталкивали что-то под кожу. Казалось, вталкивает далеко, раздирая волокна. Но больно не было. Было неприятно. И немного грустно. Вот так сжигаются последние мосты и мосточки. На этом Митины мысли прервали. «Все, можете вставать, одеваться. Пригласите следующего». Паул Ваныч боком протиснулся в дверь. Был сосредоточен и чуть бледен. И с тревогой спросил. «Уже так быстро!» И, получив в ответ кивок, Вздохнул облегченно и, без сожаления, перешагнул порог. Операционный стол оказался только-только по его ширине. Павел Иванович осведомился — не сломается. Когда ехали в автобусе обратно, Павел Иванович, склонясь к Мите, говорил —